Эльфридо принялась внимательно разглядывать Скафлуга. «Ты похож на Вальгарда. Ты такого же роста, как Орм, и похож на него и на меня. Но глаза у тебя добрее, чем у Вальгарда. Что ж, пускай говорят, что я безумна». «Я ждала, я только ждала, и вот, из ночи смерти ко мне вернулись двое из моих детей». «Нам нужно до зари попасть домой», — сказал Скафлок, и вместе с фредой помог Эльфриде сойти с кургана. «Матушка жива!» — шептала фреда «Я Думала, что она тоже погибла, но она была жива и сидела здесь, посреди зимы, одна денешенька. Господи, что же я наделала? фреда разрыдалась, и Эльфрида принялась утешать ее. Скафлок не мог больше ждать. Он воткнул в землю вокруг кургана колышки с начертанными на них рунами по одному с каждой стороны, потом надел на большой палец левой руки перстень с кремнем. Воздев руки, Скафлок с запада подошел к Кургану. На востоке шумело море, да луна пробиралась среди рваных туч. Ветер по-прежнему нес снег. Скафлок произнес заклинание. Он почувствовал, как эти слова свели его тело судорогой, обожгли гортань. Сотрясаемой страшной мощью, которая вырывалась из него, он принялся творить колдовские знаки. Пламя на Кургане взметнулось выше... Ветер завизжал, точно рысь, тучи закрыли луну. Скафлок сказал громким голосом. «Вожди и воины, встаньте, павшие! Скафлок, сон ваш смертный рушит! Вспять, воины, возвратитесь! Прошу, правду предвещайте!» Курган застонал. «Ледяное пламя все выше вздымалось над ним», — Скафлок продолжал. Жду вас жадно, жертвы смерти. Мертвых мрак молю, отдайте мне. Встаньте, воины. Ваши копья и клинки от крови ржавы. Курган, весь охваченный пламенем, распахнулся, и оттуда вышел Орм со своими сыновьями. Вождь заговорил. — Кто здесь, кто Курган тревожит? Злым зовет нас заклинанием. «Смертный, страхи вскройся! Мертвых ты не тронь! Во тьме оставь их!» Орм стоял, опираясь на копье. Бледный, бескровный, он был облеплен землей и не блестел у него в волосах. Его глаза, не мигая, глядели на бушевавшее вокруг пламя. Справа от него стоял кетель, такой же холодный и бледный. В его голове зияла глубокая рана. Слева в тени стоял Асмунд, зажимая рукой рану с пронзенной копьем груди. А за ними во мраке Скафлок различил очертания корабля и команды, которую он разбудил вместе с вождями. Подавив страх, которым на него повеяло из могилы, он произнес. «Страх не страшен. Силой рун я, знай, заставлю заклинанием дать ответ мне». А нет, раскрошат крысы кости. Очень скоро. Голос Орма грянул в ответ, точно порыв ветра. Сладок сон без сновидений. Грозен гнев, когда нас будет Долго духи душат дерзких тех, кто кости их тревожит. Фреда выступила из тени. Отец! «Отец, неужели ты не узнаешь свою дочь?» Орм взглянул на нее, и пламя гнева начало гаснуть в его глазах. Он склонил голову и застыл среди кружения и свиста языков огня. Кетель промолвил. «Рады, братья, рыжекудрой, счастье вновь сестру увидеть. Грудь гнетет гробницы холод. Ты, сестра, согрела братьев». Эльфрида медленно подошла к Орму, они взглянули друг на друга в свете беспокойного холодного огня. Она взяла его руки в свои, и они были так же холодны, как и промерзшая земля. Орм сказал. «Смерть и сон не сладок, страшен. Рвут мне грудь твои рыдания. Точно змеи точат яд плач, жены сжат сердце мужа. Милая». Молю, помилуй. Ради мужа радость множь. Сон сойдет тогда спокойный ароматом роз и мирра Это выше моих сил, Орм, ответила Эльфрида. Она погладила его по лицу. В твоих волосах иний. Твой рот забит землей. Ты замерз, Орм? Я мертву. Нас разделяет могила. — Пусть этого больше не будет. Возьми меня с собой, Орм. Их губы встретились. Скафлок сказал Кетелю. — Молви, мертвый, где бульверк? Где гигант гремит железом? Воин, вещий. Верно знаешь, как его ковать заставить? Кетель промолвил в ответ. Затеваешь злое дело. В бездну бедствий боль вверг ввергнет. Не ищи. Напрасно, Скафлок. Прочь спеши, покуда цел ты. Скафлок покачал головой, и китель, опершись на меч, промолвил. Скафлок. Сиды судят судно. Правь на полночь, прямо к Йотуну. Там пропой ему в толщий гор Локи речи, пляску битвы. Тут заговорил асмунд Его лицо по-прежнему оставалось в тени, голос был печален. «Бедственную, брат, сестрою! Норны спрятали нить судьбины. Выведали вы у мертвых злую правду заклинанием». фреда почувствовала ужас. Она не смогла выговорить ни слова только прижалась к Скафлоку, и они застыли, глядя в печальные глаза Асмунда. Он продолжал медленно говорить, а его фигура казалась особенно черной на фоне лизавших ее белых языков пламени. «Тот же долг давлеет мертвым, что и смертным. Что же делать? Горько мне глаголить, Скафлок! фреда знай, тебе сестрица!» «Здравствуй!» брат — Сестрица, здравствуй! — Приступила путь невольно. Ваша страсть — веленья рода. — О злосчастные! — Прощайте! Курган со стоном закрылся. Пламя погасло, и снова тускло блеснула луна.